Глава тринадцатая. Об беседах подслушанных. На сей раз в гости меня не звали, но я подумала, что в нынешнем случае мы не званы и уявиться не грех. Скоренько ополоснулась, а одежду сменила на чистую и косу переплела. Где царевичи обретаются, я ведала. Стала перед дверью стучать, аль без стука войти. И чего делать, кель погонит? Но до адднт не успела, как дверь распахнулась, и едва меня по носу не ляснув. Я ж говорил, явится. Лайко ухватил меня за руку и внутрь втянул. Давай, не маячь. В другим разом будь добра поторопись, а то уж заждались. И дверь на засов запер. Я огляделся, всё по-прежнему: раки, рыбы, Разве штупа от самого потолком птица появилась осинокрылая и черноокая, с хвостом длинным, завитым. Хвост не демальован, но сама птица красивая, страсть. Царевичи сели кружком, Лойка устроился по одну сторону двери, и Люшка по другую. Не дать не взять и стуканы каменные, каковых у лестниц всяких ставят красоты ради, хотя в стуканах, конечно, красоты пооболье будет. У Илюшки на физии тоска с обидою, а у Лойка глаз заплыл. Как где успел, не ведаю и пытать не стану, ни мы его ума дела. Кирейно подоконники устроился, еле-еле втиснулся. Он-то длиннющий, об подоконнику узенький и не повернуться, и глядит не на царевичей, на улицу, будто его вполне интересно ему чего творится. Присядь куда? Есть ковёлк на тушку, этих ладно, Если кому чего и захочется сказать, всё потом. Я кивнула. Помню, из памяти той не с пустыми руками явилась. Был у меня рецепт одного отвара, простенький и на вроде, но после тяжкой работы, ал болезни самой оно и сил приводит, и слабость отступит. Вот. Я есть кивлягу протянула. Да дети после. Он лучше того, которым вы выпиваете. Есть кивлягу принял, понюхал, капнул на лотонь. блеснул, аки недоверчивый. "Спасибо", сказал Елисей. "А теперь тише, если не хотите пропустить самое интересное. Я уже видела, то, что дальше происходило: пергамент, камушки, руки над ними протянуты, волос, сгоревшие в свечи, тишина и голоса. Что ль отца теперь скажешь? Тоже чья-то шутка? ныне архиплект, ты и не думал раздражение скрывать?" Вполне возможно, Люцяна Бериславна говорила тихо, и сомнения в голосе ее яственно слышались. Я этому шутнику, фрол Аксюта чтишка вздохнул. Следует признать, что для шутки это несколько извращено. Остудивозуцев с чувством юмора всегда были проблемы. Я от чего это представила Люцяну Бериславовну в ее роскошном убранстве в шубке с балиной и долгопулой с атласным подвоем? Как она в этой шубке в чобутках бисером шитых, дыбгризюк да и прибирается, кляня на чём свет стоит и архипапулек тычек, каково и полосу устроил и всех студиозу сафразом. А ещё с концентрацией и силой заметил Фролаксюч. Вот уж кому не дошь ни грязюк, ни почём были. Если ты наконец дашь себе труд подумать, Люцана Бряславна фыркнула что кошка, то заметишь, что наш шутник Не просто поставил ловушку, он сделал наводку по ауре, а это уровень выпускника как минимум, прибавив к этому энергию, которую в заклятье закачали. Сколько уже стоит? Да с полчаса точно, отозвался Архи Пулецтый. И еще столько, думаю, продержится. У тебя вот Люция, не обижайся, но сил на подобную шутку не хватит. То есть мне можно вздохнуть спокойно? Ты меня больше не подозреваешь? А с чего ты взяла, что я тебя подозревал? Ты же вчера заглядывала в гости к Марьяне, а поскольку особые любви между вами не водится, я и решила, что ты обо мне спрашивал. И что старая гадюка ответила? Напрасно ты так. Она тебе очень сочувствует. Почему ты не сказала, что дым ядовит для Берендейев? Божиня милосердная для Берендейев. Именно что для Берендейев, Фрол. А их крови в девчонке четвертушка и 3/4 человеческой. И думаешь, я бы её отпустила, если бы ей вправду что-то угрожало? Ты должна была сказать: "Да нечего говорить было, нечего". Успокойся. О, я спокойна. Я совершенно спокойна, и поверь, вздумай я избавиться от вашей красавицы. Люциана Бериславовна произнеслась с её нескрываемым презрением. Она выпросто скончалась. Сердцу там отказало бы или ещё какая-нибудь напасть приключилась бы, и эта смерть выглядела бы совершенно естественной. Мне аж непоплохело и вспомнилась тётка Алевтина с её травами, а ведь Люциана Бериславовна мало меньше знает, и пусть силы её божение не наделило, зато умение она редкостного яжного косу от волнения прикусила. Люци, я ни в чем тебя не подозреваю, устало произнес Фрол Аксюч. Конечно, ты просто мне не веришь. Хватит уже, у Люцаны сил бы не хватило. Да и не ее стихи, а огонь. Ей и вправду было бы проще воспользоваться травами. Тогда кто? Очевидно, ты или я, или Азары. Это Люцана Береславна произнесла тихо, но Кирей услышал. потянулся лениво, а глаза нехорошо так блеснули. Люци. И вправду хватит. Ныне её голос звучал устало. Архиб, зачем тебе убивать девчонку и таким извращённым способом? Нет, я помню, что с ночертательной магией у тебя были проблемы, но не настолько же, чтобы превысить допустимый порог силы в 5-6 раз. Неэкономно. А ты, фролушка, с аурой работать так и не научился. Да и своими талантами ставить топорную ловушку. Она фыркнула. А вот азары сил теперь у обоих с избытком. У меня же хватило бы, чтобы следы почистить, но и только. Кирилл сполз с подоконника и кошачьим мягким шагом двинулся ко мне. Зачем им? Не знаю. А тебе зачем? Или Архипу? Мариана? Я ее терпеть не могу. Она тогда многое испоганила. Ну опять же, она слишком умна, чтобы ставить ловушки, которые бы первокурсники почуяли. Да и огонь. Ты прав, не наша стихия, определённо не её. И манера. Она любит испытышках гадить, как тогда. Ты до конца жизни вспоминать собираешься? Собираюсь. Если она думает, что забуду, то зря. Такое не забывают. Но мы не о ней. Ставлю на старшего. Кириева лёгкая рука легла мне на плечо. Он наклонился и заглянул в глаза. "А верю?" "Не верю". "Я чего-то не знаю", спросил архип Плектыч, и голос его был таким неживым. Кирию предложили Родамилу Батош Женевскую. "Интересно", кирем отнул головой. Правда предложение не от царицы поступило. В доме многое за последний месяц переменилось. Царь совсем от дела отошёл, её позиции ослабли, а зато Игорь Жучин силу набрал. Младшая за своего сынка прочит. Лойка стиснул кулаки и осклабился. Видать, не поделился с ним батюшка планами. Илюшка лицо ладонями закрыл, сгорбился, за сестёр переживает. А, а дура ты за слава. Если сестры его царской крови, то и самый Льюшка ею же проглитый. Небось его замуж не выдешь, а поперед братья сестры на престол не пойдут. Стало быть одна у Льюшки дорога на плаху. И многие готовы его поддержать. Да пары до времени, конечно, потому что царь ревнув жены любому взять охота. Же очень понимает, что без поддержки ему не удержаться, поэтому и пошел казарам на поклон, мол всем хорошо будет союз. Луциана Бериславовна замолчала, но молчание сие длилось недолго. Младший, по-моему, нестабилен, и не мне вам рассказывать, чем он то череват. Я не понимаю, Фрол, почему ты до сих пор его не блокировал? Не надо. Не надо. Не буду, миролюбиво согласилась Луциана Бериславовна. Только вспомни Никодима, сколько его убил. А здесь всё будет гораздо хуже. Колдовство Елисеева распалось с тонким звоном, будто к маринной устаю выпустили. И на сей раз царевич усидел. Больно ему было плохо, я видела, а он все одно удержался на гордости одной и на руке братвой. Есик этот ближе подсел, плечом подпирая, с другой стороны Егор примостился. Почему вы круг не поставите? Ильюшка спросил на царевича и не глядя. Эффективнее было бы. Пробовали. Не вышло, буркнул Екор. Я не собираюсь ни на ком жениться. Лойков вскочил и кулаком по косику ляснул, да так, что косяк затрещал. И плевать, что он там. Против отца пойдёшь. Е встегنيه и ступал по плавичке, будто по ниточке, над полом протянутой. Пальцы его вцепились в чёрную бусину, крутили и вертели, отодрать нырявили, а мне подумалось, что рубаха-то на нём другая, а бусина старым узором. Вейной уже чёрные. Если понадобится, то и пойду. Он мне не указ. Не кричи. Можно? Илюшка провёл линию у порога. Не повредит? И кивком Елисея указал. Лису. Нет, сейчас стойдёт он сильный, а полог твой, если и вправду захотят послушать, на один зуб будет. Зато пока зуб этот рвать станут, я поочую. Илюшка принялся чертить пальцем знаки. Да и полог. Есть одна мысль. Зося, может, глянешь? Она лайка скривился. Как со щитом, со щитом получилось ведь? Почему бы и с пологом не попробовать? Интуиция у неё хорошая. Глянуть-то мне не тяжко до да боязно, а ну как с этого глядения очередной стол выростит, и ещё какая напасть приключится? Помирать-то не охота, пуще и в компании развесёлой. Ох, видовала бабка мою компанию, скоренько б за крапиву схватилась. Илюшка полог вывязывал, и пусть лавки были его пальцы, да с вязанием не ладилось, кружево-кружевом да только в полугиентым прореха и на прорехе. Тут под тени я пальцем в одну ткнула. А сама тихо спросил Илюшка и вязание своё едва не сбросил: "У меня сил не очень. Послушай, нет смысла заделывать каждую прореху. Ты мне укажи основное направление. Я чувствую, что с сосями не то, сдвиг где-то пошёл. Если его устранить? Сдвиг по оси. Всё ты поумному. А если проще, то неровные и не кружево кривоватые, некрасивые, будто вязавший выпустил он пару петель, а после ещё пару, и побежала хитрая нить. Поймать её надо бы. Я нахмурилась. А где ловить? Вот тут. вытянуть осторожненько, и чтобы цвет красивый. Ильюшкино чародейство лазурью отливает, с лазоревым белым хорошо глядится, и ещё серебро. Вышел по локу узорчатый, зимний. Так оно ладно, сказала я ниточки закрепляя. Ах, рениеть, добавил Ейська. За слава радость моя, да ты у нас кладезь талантов, оказывается. Это-то и сокровище только закопать. Кто ты и пытается нарушил молчание Кирий? Мне тебя убивать не зачем. Сестра твоя, уж извини, боярин, мне не нужна. Да не так давно мне сделали предложение, и в других условиях я счёл бы его выгодным. При каких других? Ильюшка смотрел на Кирия зло, обиду не скрывая, хоть бы и должен был уразуметь, что невиновны Азарин. Я не собираюсь возвращаться в степи. И сделка эта. Мы здесь все покойники. Кто больше, кто меньше. Ты лишний или я потому, что даром наделен? Будь обычным человеком, может и предложили бы на трон взойти. Почему бы и нет? Глядишь, чтобы благодарностью преисполнился к людям, которые помогли бы в трудную минуту. А нет, то и связали пклятвой там обязательствами. Не суть. О, милая рыбака, всегда найдётся крючок по рыбе, но у тебя дар, а магика на цепи держать, что волка в псарне. Когда-нибудь наберётся силы и дури, чтобы горло перервать, поэтому ты у нас спокойник номер 1. Про рыжих и говорить нечего, они давно добрым людям власть делить мешают. Есть, кхмыкнул, и монетку свою вытащил. Кому чего, а иным игрушеньки. Ты лайк. Думаешь, никто не знает про вашу с батюшкой свару или проклятую твою? заткнись, Лёка покачнулся. А ещё про то, что дед на твою сторону стал и земли свои и богатства какие были тебе отписал. Отцу твоему это крепко не понравилось, пришлось. А ещё про то, что особые любви между вами никогда не было, и про слухи. Заткнись. Не ори. Я просто пытаюсь объяснить, что ты твоему батюшке безнадебности. Сколько ему лет? Четвёртый десяток пошёл. Молодым женили. Лойка навычался и подумалось, что сейчас кинется на Кирея, но нет. Удержался и кулаки разжал. К чему клонишь, Зарин? К тому, что матушка твоя давно здоровьем слаба, если помрёт сегодня-завтра, то и батюшка овдовеет. И одно дело сына на трон посадить, а совсем другое самому сесть. Чай не старый еще, и одарит божине детьми. Вот только ты при этом расклади лишний. Опять же, деньги боярину нужны крепко. Политические игры не для бедных. Свои он растратил. Земли матушка сказывала, заложил и перезложил не по разу. А твои дедом даренные близёхенькие. Только руку протяни. Кирий руку и протянул. А потому и говорю, что собрались здесь потенциальные покойники, и как-то вот не радует меня эта перспектива. Как вы его терпите? Поинтересовался Ильюшка, и Егор хмыкнул. Привыкли. Да еще зараза ну своя. Бить не дадим. Ейсь как евнул, выразительно так. Будь кто собрался кирия прямо тут очки бить. Лойковница не отказался бы, но помнил арееву науку. Остается за слава. Елюшка повернулся ко мне. "Юйот, и зачем убивать?" "Вот и мне интересно, зачем?" Кирей встал рядом, глядит, любуется. "А мне не ёмко. Меня мужет в жизни так не разглядывали. С одной стороны, на трон ты точно не претендуешь. Я спешники внула, видёт божений никак не претендую. С другой это не я и не Арей, а они." Он ткнул пальцем в Ельсееву грамоту. Могут строить десятки теорий, но мне-то нужна, и будешь нужна до лета. Что касается родственничком его. Еськи выпустил монетку, и покатилась она к Илюшкиным сабагам. Насколько он нестабилен. Илюшка поймал, крутанул в пальцах и вернул Еськи. Он не безумен. Он прекрасно отдаёт отчёт в своих поступках. Ему просто сложно контролировать силу, но это не значит, что силой сойдёт его с ума. Да и за славу ему убивать не зачем. Тогда кто? Илья потёр нос. Понятия не имею. Тот огонь не наш был. Запахи не чужие, добавил Елисей. Есть способы запах убрать. А если подумать, то помимо Арии и меня в академии наберётся десяток огневиков. И зачем им И мне зачем согласился Кирей? А вот если не им, встречался я как-то с Ксенией Микетишной, достойная женщина с памятью хорошей и с гордостью боярской, с деньгами. Или вот помнится, третьего дня заступили мне дорогу пятеро. Эм, я сгубил я достойную боярню, чем батюшку её в печаль вверх. Я вздохнула: "А ты? А что я?" я я объяснил, что не права они со своими претензиями, но в ницы не дошли до боярина моей ризоны. Сам-то он сюда не полезет, но заплатить кому? Кому? А это Кирилл осклавился, мы и выясним.